Анекдот третий Полезные сведения о немецком ученом Отто Вейнингере Солипсические тенденции автора Несколько скептических замечаний по поводу истории искусств Кроме всего этого, автор размышляет о своем весьма странном настроении и приходит к выводу, что ему свойственно тяжелая, дореволюционная болезнь «Рефлексия» — склонность к самоанализу. Краткость этого анекдота весьма недостаточно компенсируется величиной названия. С непривычки я каждый раз укалывал глаза о чужие созвездия. Дома я знал. Тверской бульвар в январе лежит под драконом. А над моим окном маленькая звезда, имени которой я не знаю. Почему мне было грустно, я понимал. Но спокоен я был совершенно. Это сильно удивляло и тревожило. Мне справедливо казалось, что обо всем этом грудной клетке пристало думать больше, чем голове. Но я слишком привык к доказательствам и апелляции к тому, что у этой девушки поразительно острая восприимчивость, очень тонкий вкус и удивительного тембра голос показалось мне более убедительной, чем рассуждения Отто Вейнингера, в которых косвенные участие принимают сердце, никакой роли не отведено голове, и огромное место занимают наши дикие прародители. Но было все-таки очень тоскливо, и грустно было думать о том, что наша жизнь — Это не сшитое безупречно платье, которое прекрасно облегает фигуру, меняя ее очертания по своему образу и подобию, вполне соответствующему вашему характеру и разрезу глаз своим покроем и цветом. Если же покрой и цвет не соответствуют вашим глазам и добрым намерениям, то вы можете снять платье и надеть халат который мало что привносит своего в вашу сутулость и узкоплечисть. Халат, конечно, более искренен и удобен, но, увы, некрасив. Жизнь наша еще хуже халата. Она не скрывает наших природных недостатков. Она вообще не считается с ними, так же, впрочем, как и с достоинствами. Она не думает о форме и о материале, и потому мы так часто продеваем в рукава ноги, а веки закалываем булавками. Я с горечью думал о том, в каком безвыходном положении оказались все мы, понявшие, какое надето на нас платье и как оно не соответствует разрезу глаз и нашему характеру. Я думал о том, что, может быть, Искусство действительно не только постоянная удивительная выдумка. И о том, что действительно выдумать что-нибудь еще, может быть уже просто невозможно. И может быть действительно лучше забыть о том, что искусство уже очень много лет, и попробовать начать сначала. Но я с горечью вспомнил о статуе сухатпу видение тнук дала и ярошенко опять сначала господи потом передвижники нацн боль мандельштама нехотевшего истории поэзии в прошедшем времени становилась близкой как собственный пораненный палец но он требовал и так Ни одного поэта еще не было. Зато сколько радостных предчувствий! Пушкин, Овидий, Гомер! Я чувствовал, как эти слова, не цепляясь за острые звезды, проплывали сквозь зубы и, похожие на воздух, тщетно сжимаемый в кулаке, растворялись в ушах. Когда прошел испуг, я подумал о том, что это происходит потому, что эти великие артисты ничего для меня утешительного не написали. Я рассчитывал поспорить с Мандельштамом и попытаться обмануть себя, поэтому я громко сказал, чувствуя повисшие на своей спине глаза под острыми ресницами, оставшихся позади прохожих, но «Лафарш», «Блок», «Пастернак». Я знал, что это последняя надежда, и что разочарование в ней достаточно для возникновения манифеста о нашем новом искусстве, под которым с радостью подпишутся мои друзья, поставив эпиграфами стихи и столько что мною названных поэтов. Когда, оглянувшись, я увидел несколько срезанных сегментов зрачков, я окончательно утвердился в намерении, заставить своих друзей все-таки подписаться под декларацией о солипсическом функционализме, в первой части которой будет три основных артикула о форме как функции состояния. Но я был очень расстроен, и мое огорчение сообщилось прохожим, совсем не удивившимся моему горькому сетованию, Но что можно сделать после Достоевского и Пикассо? И было действительно очень грустно обо всем этом думать под чужими и незнакомыми созвездиями.